Дома с ребёнком. Первые дни дома. Для многих молодых матерей возвращение домой после пребывания в клинике – особенный момент, означающий начало настоящей семейной жизни. Но не торопите события. После родовой период вы должны провести как можно спокойнее. Почаще ложитесь в постель. Даже если вы хорошо себя чувствуете, Сейчас не время для ведения домашнего хозяйства и важных дел вне дома. Принимайте любую помощь, от кого бы она ни исходила, от партнера, родителей, друзей и знакомых. Зато больше времени проводите возле своего малыша. Вам нужно хорошенько познакомиться, присмотреться друг к другу. Тогда ритм кормления и сна, скорее всего, наладится относительно быстро. Если случаются суматошные дни, когда вы пребываете в нетерпении и спешке, то ваше состояние почувствует и ребенок, и, возможно, отреагирует на него беспокойством и усиленным плачем. Пусть это послужит вам сигналом к тому, чтобы улечься вместе с ребенком в постель и отдохнуть. Конечно, дома все вертится вокруг ребенка, и это создает довольно напряженную обстановку. Ритм его сна, распорядок кормлений преображают вашу прежнюю повседневную жизнь до полной неузнаваемости. Часто женщина просто выбивается из сил. У нее совершенно нет времени на то, чтобы ухаживать за собой, даже чистить зубы, есть и пить. Допускать такое положение вещей ни в коем случае нельзя. В конце концов, послеродовой период должен быть для вас временем отдыха. Поэтому используйте моменты, пока ребенок спит, в первую очередь для своих собственных нужд. Чем может помочь отец? После родов предстоит посетить множество различных ведомств и учреждений, что для матери часто оказывается затруднительным. Такие важные визиты в ЗАГС, адресный стол, больничную кассу и службу начисления пособий по уходу за ребенком отец может сделать и один. Если вы снабдите его такими документами, как письменная доверенность, которую можно написать от руки, а также на всякий случай своим удостоверением личности и свидетельством о рождении, оно необходимо, если вы не женаты. Помимо этого, в послеродовой период вы можете возложить на отца и другие важные функции при условии, что на работе он оформит отпуск на 2-3 недели. Он оказал бы вам большую помощь, если бы Взял на себя ведение домашнего хозяйства, включая стирку и глажку белья, походы в магазины и готовку. Постоянно заботился о покое и отдыхе молодой матери. Постарался ограничить количество визитов родственников и знакомых. Молодому отцу после рождения ребенка тоже нужно время, чтобы привыкнуть к новой ситуации. Поэтому задачи и обязанности, которые он берет на себя в начале, не должны превращаться в чрезмерную нагрузку, иначе радость от семейной жизни быстро улетучится. Уход за ребенком. Первое купание малыша. В течение первых 4-6 недель, во всяком случае до заживления пупка, мыть ребенка вообще не нужно. Но и потом ритуал купания будет служить скорее хорошему самочувствию малыша, чем поддержанию чистоты. Что касается новорожденного, то вполне достаточно, если при каждой смене подгузника вы будете тщательно очищать его попку и промежность. Для ежедневного умывания протирайте личико ребенка губкой, смоченной в теплой воде. Для купания наполовину наполните теплой водой ванночку или ведро. Температура воды должна быть 38 градусов по Цельсию. По возможности не пользуйтесь никакими специальными средствами для ванн. Содержащиеся в них ингредиенты способны вызвать раздражение чувствительной кожи малыша. Лишь при очень сухой коже можно добавить в воду несколько капель миндального масла. Чтобы масло не плавало по поверхности, предварительно взбейте его с одной столовой ложкой сметаны. Раздетого ребенка крепко возьмите подмышки. Не забудьте придерживать головку. Прежде всего, медленно окуните в воду его ножки. При этом подробно описывайте малышу все, что вы с ним делаете. Поверните ребенка так, чтобы его лицо было обращено к вашей правой руке. Слегка наклоните его вперед и позвольте ему осторожно соскользнуть в воду. Левой рукой обнимайте его за левый бочок. При этом спинка малыша лежит на вашем предплечье. Продвиньте ребенка вперед, пока его ножки не окажутся у переднего края ванночки. Это даст ему опору и позволит чувствовать себя более уверенно. Теперь вы можете обмыть ребенка свободной правой рукой. Губка для этого не нужна. Очистить тело и осторожно удалить кожные чешуйки можно и рукой. Чтобы малыш не замерз, личико и волосы следует мыть в последнюю очередь. Опять же, только чистой водой. Для завершения купания возьмитесь правой рукой за левое бедро ребенка. Его правая ножка при этом лежит на вашем предплечье. Левой рукой вы продолжаете по-прежнему обнимать его со спины. Выньте малыша из ванночки, положите на подогретое полотенце, расстеленное на комоде для пеленания, и сразу включите обогреватель. Обтерев кроху полотенцем, Можете слегка помассировать его с небольшим количеством масла. Не забудьте после купания надеть на ребенка не только подгузник и одежду, но и легкий хлопчатобумажный чепчик, и в течение часа не выходите с ним на улицу. Полезная информация. Патронаж. В первый месяц после родов вас и младенца будут навещать работники детской поликлиники, к которой вы прикреплены. Как правило, их не нужно оповещать о том, что в вашей семье произошло пополнение. Информация о новорождённом будет своевременно передана им из роддома. Патронаж врача заключается в детальном и регулярном осмотре ребёнка с целью проверки рефлексов, развития и правильности ухода. Медсестра расскажет, как обрабатывать пупочную ранку, кормить ребёнка. Ее поддержка и советы особенно ценны, когда вам требуется преодолеть неуверенность в обращении с ребенком. Как прочистить носик? Если появится необходимость прочистить ребенку носик, то первым делом нужно увлажнить слизистую оболочку раствором поваренной соли, который продается в любой аптеке в виде назального спрея. Содержание соли 0,9%. Сделайте по одному впрыскиванию в каждую ноздрю, а затем скрутите маленький кусочек ваты и прочистите носовые ходы осторожными вращательными движениями. Как подстричь ноготки? Как только ногти отрастают настолько, что начинают выступать над подушечками пальцев, а на личике ребенка появляются царапины, уход за малышом пополняется еще одной процедурой – стрижкой ногтей. Ножницами с закругленными концами вы отстригаете только ту часть ноготка, которая переросла подушечку пальца. Во избежание воспаления ногтевого ложа нужно всегда отстригать ногти по прямой линии. Поскольку вы должны крепко держать каждый пальчик в своей руке, обеспечивая его неподвижность, то проще всего выполнять эти действия, когда малыш спит. При появлении покраснений вокруг ноготка, Нужно показать ребенка врачу. Длинные ногти на ногах подрезаются таким же образом. Здоровье ребенка. Если ребенок бодр и внимателен, если у него розовая кожа и он каждую неделю прибавляет в весе как минимум 125 граммов, можно сделать вывод, что у него все в порядке. Моргание или складки на лбу вовсе не означают, что малыш чем-то недоволен. Это всего лишь нормальная реакция на свет и шум. Можно наблюдать и другие рефлексы. При прикосновении к ладошке младенца его пальчики на несколько секунд крепко сжимаются в кулачок. А если поднять ребенка вертикально, так, чтобы его ножки слегка опирались о поверхность пеленального стола, то он рефлекторно сделает несколько шажков. Кроме того, У малыша хватает сил, чтобы в положении на животе на несколько секунд приподнять голову, лежащую на щеке. Но когда вы поднимаете ребенка, его головка в первые недели бессильно откидывается назад. Поэтому нужно осторожно придерживать ее рукой. Когда следует обращаться к врачу? Если ребенок отказывается от еды, выглядит усталым, Если у него понос или он перестает мочить подгузники, вам нужно немедленно отправиться к врачу. Также, если температура в течение первых трех месяцев жизни поднимается выше 37,8 градусов по Цельсию, это каждый раз должно быть поводом обращения к педиатру. В экстренных ситуациях не стоит обращаться в поликлинику, лучше сразу вызывать скорую. Пупочная ранка. На второй день после рождения, обычно еще в клинике, пупочный зажим удаляется. Остаток пуповины засыхает и отпадает между 4 и 14 днем. О том, что пупочная ранка заживает, вы узнаете по образованию темно-коричневой корочки. Уход за ранкой сводится к обработке антисептиком, причем при смене подгузника необходимо оставлять пупок открытым. На воздухе он заживает быстрее. Если пуповинный остаток долго остается красным и мягким, то его следует обрабатывать дезинфицирующей пудрой и покрывать стерильным марлевым компрессом. Отёки новорожденного. После долгих родов, для завершения которых, возможно, потребовалось применение вакуумного экстрактора, нередко, словно напоминание о пережитом в задней части головы ребенка Сохраняется припухлость, вызванная отеком мягких тканей. Небольшая гематома рассосется не позднее, чем через 16 недель. К счастью, это явление не представляет никакой опасности и не причиняет ребенку боли, разве что в первый день после рождения. Желтуха новорожденных. К возникновению этого феномена, при котором кожа и глаза ребенка приобретают желтый оттенок, приводят слишком высокие показатели билирубина в организме вашего малыша. В легкой форме желтуха новорожденных не опасна. В течение нескольких дней ребенок будет выглядеть немного усталым и вялым, но быстро оправится. В тяжелых случаях помогает специальная фототерапия, при необходимости назначаемая педиатром. Следите за тем, чтобы ребенок регулярно питался, и потреблял достаточное количество молока. Перерывы между кормлениями не должны превышать трех часов. Поэтому не бойтесь будить малыша, если он сам не проснулся вовремя. Прогулки при дневном свете тоже способствуют разложению излишнего белирубина. Нужно просто оставлять личика и ручки ребенка открытыми, чтобы обеспечить непосредственный доступ к ним дневного света. Но кроху нужно тепло одевать. Это поддержит обмен веществ, происходящий в печени. Полезная информация. Рефлексы новорожденных. У всех детей сразу после рождения можно наблюдать различные рефлексы, которые в первобытные времена способствовали выживанию человека. Поисковый рефлекс возникает каждый раз, когда вы касаетесь щеки ребенка. Тогда он широко открывает рот, будто хочет прикусить невидимый сосок. Сосательный рефлекс заставляет ребенка сосать все, что попадает к нему в рот. Сосок матери, собственный кулачок или пустышку. Шаговый рефлекс проявляется, когда вы поднимаете ребенка вертикально и обеспечиваете контакт его ножек с твердой опорой. Малыш начинает переставлять ножки, кажется, что он шагает. Рефлекс ныряния сохраняется в течение шести первых месяцев жизни. Благодаря этому рефлексу при погружении с головой вода не попадает в легкие ребенка. Рефлекс испуга или рефлекс муро вызывается внезапным шумом или резким движением. Ребенок резко раскидывает ручки и машет ими вверх-вниз. Все рефлексы новорождённых исчезают не позднее, чем через 6 месяцев после рождения. Сыпь новорождённых. Угри появляются не у всех младенцев. По всей видимости, они наблюдаются прежде всего у тех детей, чьи родители, будучи тинейджерами, сами страдали от этих кожных высыпаний. Вызываются они гормональной перестройкой, происходящей в организме малыша после рождения. Первые пустулы в виде маленьких гнойных прыщиков, окруженных красной воспаленной кожей, обычно возникают на четвертой или пятой неделе жизни. У некоторых детей угри покрывают только лицо, у других сыпь распространяется также по груди и спине. Многие родители весьма беспокойно реагируют на масштабы этого явления, а между тем оно совершенно безобидно и бесследно проходит само собой, через несколько дней или недель. Только не пытайтесь выдавливать прыщики, иначе в кровь младенца могут попасть опасные бактерии, вследствие чего он заболеет. Набухание грудных желез, мастит новорожденных. Вместе с материнским молоком в организм ребенка попадают эстроген и пролактин. В зависимости от уровня этих гормонов в крови матери, у младенца, как у девочки, так и у мальчика, может появиться отвердение и набухание грудных желез с выделением молока, а у девочки, к тому же, и легкое вагинальное кровотечение. Примерно через 2-3 недели эти признаки полового созревания проходят сами собой. Помните, что в это время нельзя надавливать на припухшую грудку, так как это место становится у детей весьма болезненным и чувствительным к прикосновениям, поэтому и с переворачиванием на живот придется пока повременить. Грибковая инфекция – молочница. Если вы замечаете, что внутренние стороны щек или язык ребенка покрыты толстым слоем белого налета, то можно предположить, что у малыша грибковое заболевание, называемое молочницей. Она может выступить и на ягодицах. Заболевания лечатся специальными антигрибковыми препаратами. Пеленочный дерматит. У некоторых детей, несмотря на то, что для их ухода с самых первых дней используют только влажные салфетки и одноразовые подгузники, которые меняют их лишь через каждые 6 часов, попка остается абсолютно чистой. Но бывает и наоборот. Попа малыша красная и болезненная, хотя мать целый день только тем и занимается, что меняет ему пеленки. Просто у всех детей разные реакции на стул и мочу. Когда раздражение появляется впервые, часто помогает очищение с помощью самодельных промасленных салфеток. Мягкая туалетная бумага плюс миндальное масло. Частая смена пеленок и регулярные воздушные ванны. Для этого Дайте возможность ребенку полежать с голой попой на пеленальном столе. Пусть он подрыгает ножками 5-10 минут. Температура в помещении должна быть при этом 25 градусов по Цельсию. Иногда матери для просушки попки малыша хватаются за фен, как за последнее средство. Но будьте осторожны, ребенок должен лежать так, чтобы он не мог пописать на фен. Иначе есть риск поражения током поэтому положите ему между ножек полотенце или положите ребенка на животик. При умеренном раздражении на ягодицах можно использовать для лечения рано заживляющую или с осторожностью цинковую мазь. Если причиной раздражения является грибковое заболевание, то помогают только специальные антигрибковые средства. Если ребенок плачет. Плач ребенка – может быть вызван голодом, усталостью, болью в животе, повышенной температурой, жарой, холодом, мокрыми пеленками. Если вы все проверили, а ребенок продолжает кричать, нужно поискать причину вместе с педиатром. Частый плач или крик малыша может указывать на какое-то заболевание или на проблемы с грудным вскармливанием. При отсутствии того и другого остается только один путь отправиться на прием к специалистам, занимающимся проблемами детского плача. Ведь постоянный крик не только изматывает самого ребенка и благоприятствует развитию у него хронического тревожного состояния, но и сильно истощает нервную систему родителей. Поэтому прибегнуть к помощи профессионалов лучше раньше, чем позже. Информацию о консультациях по проблемам детского плача Вы можете получить в семейных центрах, родительских клубах или в детских поликлиниках. Как правило, по около медицинским вопросам лучше обращаться в кабинет здоровья ребенка. Что вы можете сделать сами? Кричащие дети часто становятся для родителей большим испытанием. Постоянный плач может лишить вас уверенности в себе, особенно если это ваш первый ребенок. Прежде всего, вы должны убедиться, что за плачем не стоят ни голод, ни болезнь. При невозможности обнаружить причину, попробуйте воспользоваться следующими советами. В качестве первого шага попытайтесь успокоиться сами, сконцентрируйтесь на своем дыхании, опустите плечи и постарайтесь принять ситуацию такой, какая она есть. Возьмите ребенка на руки, тесный телесный контакт, поможет снизить стресс малыша. Устройтесь в каком-нибудь не слишком светлом, тихом уголке, где вы обычно чувствуете себя хорошо. Попросите остальных членов семьи не мешать вам в ближайшие полчаса, чтобы ребенку было легче успокоиться. Не пытайтесь отключить плач. Пойте вашему ребенку тихую песню или легонько покачивайте его на руках. Терпеливо дождитесь, пока малыш постепенно успокоится сам. Если вы кормящая мать, то приложите ребенка к груди. Это тоже действует умиротворяюще. Или дайте ему пустышку, чтобы он мог с осанием снять свое напряжение. Много раз доказала свою эффективность ношение ребенка на себе в платке или рюкзачке. Попросите акушерку объяснить вам технику подвязывания платка. Чувствуя тепло вашего тела, ребенок успокаивается быстрее. Полезная информация. Помощь при вздутии живота. Облегчение приносят специальные сборы, например, с фенхелем или мази. Небольшое их количество нужно втирать всей ладонью по часовой стрелке вокруг пупка ребенка. Затем вы должны поднять малыша на руки, животиком вниз и слегка покачать его в воздухе самолетиком. При этом одна рука, пропущенная между ножек ребенка, крепко поддерживает его животик, а другая рука создает опору груди, причем головка лежит на вашем предплечье. В качестве еще одного средства, помогающего при вздутии, рекомендуется слегка подогретый мешочек с вишневыми косточками, которые следует положить на животик ребенка приблизительно на 10 минут. Хороший сон. Для того, чтобы ваш ребенок хорошо спал ночью, укладыванию в постель должен предшествовать самый длительный за весь день период бодрствования. И это повышает шансы на более полноценный ночной отдых. Важную роль играет окружающая температура. Для снижения риска синдрома внезапной детской смерти, СВДС, В комнате, где спит ребенок, постоянная температура не должна превышать 16-18 градусов по Цельсию. Из этих же соображений малышу не следует спать на животе, ему не нужно давать ни подушки, ни одеяла. Будет совершенно достаточно надеть на него нижнее белье и ночную пижаму и упаковать в летний или зимний спальный мешок. Поскольку в число причин сВДС включают и перегрев ребенка, он должен спать с непокрытой головой. В кроватку нельзя класть ни грелку, ни теплый мешочек с вишневыми косточками. Откажитесь от водонепроницаемых или меховых подкладок. Чтобы выяснить не слишком ли ребенку жарко или наоборот холодно, приложите палец тыльной стороной к затылку малыша. Если затылок горячий или даже влажный, Снимите с крохи верхний слой одежды. Если же он прохладный, то наденьте на него еще одну кофточку. Спать всю ночь, не просыпаясь, этому еще нужно научиться. Хотя и встречаются дети, которые с самого начала могут проспать 6-8 часов подряд, все же большинство новорожденных просыпаются 2-3 раза за ночь. И это связано с тем, что за время внутриутробного существования дети привыкли к непрерывному питанию через плаценту и пуповину. Поэтому поначалу им трудно выдерживать перерывы между кормлениями. В большинстве случаев спокойный ночной сон без пробуждений постепенно налаживается в течение первого года жизни. Но некоторые дети регулярно будят своих родителей еще на втором и на третьем году. Поэтому не будьте жестоки к себе и предусматривайте в своих планах обязательный дневной сон, чтобы компенсировать недостаток ночного отдыха. Ночные кормления. Вы и сами многое можете сделать для того, чтобы постепенно приучить ребенка к более длительному ночному сну. Важно с самого начала придерживаться определенного распорядка дня. Малышу будет легче привыкнуть к установленному ритму, если он приблизительно знает, чего ему ждать в ближайшее время. Поэтому по возможности точно соблюдайте часы, отведенные для кормлений, игры и гигиенических процедур. С самого начала делайте четкое различие между днем и ночью. По ночам кормите и пеленайте ребенка всегда с приглушенным светом. Говорите тихим, спокойным голосом и избегайте каких бы то ни было игр. Многие женщины по ночам кормят ребёнка грудью, лёжа в постели, и затем оставляют его спать рядом с собой. Это действительно имеет свои преимущества, и ребёнок, и мать засыпают быстрее. Вечерний ритуал Постоянно повторяющийся вечерний ритуал способен облегчить переход ко сну даже самым маленьким детям. Единообразные действия очень скоро начинают сигнализировать вашему малышу, что наступает время покоя и отдыха. Ритуал может заключаться, например, в том, что вы поете ему колыбельную песню, читаете короткую молитву или заводите музыкальную шкатулку. Когда малыш подрастет, Замените колыбельную рассматриванием книжки с картинками или чтением короткой сказки. Поздний послеродовой период Ранний послеродовой период заканчивается через 14 дней после родов. Затем до истечения шестой недели следует поздний послеродовой период, в течение которого матка восстанавливается настолько, что полностью помещается под симфизом и уже не прощупывается через брюшную стенку. Налаживается грудное вскармливание. Завершается послеродовая гормональная перестройка. Мать и ребенок хорошо осваиваются в домашней обстановке и начинается упорядоченная семейная жизнь. В это время вы также можете рассчитывать на оплачиваемую больничными кассами помощь акушерки во всех вопросах, связанных с ребенком или грудным вскармливанием. Решение проблем, возникающих при искусственном питании, тоже входит в круг задач акушерки. А такие темы, как прикорм или отнятие от груди, вы можете обсуждать с ней и по окончании послеродового периода. По-прежнему старайтесь больше отдыхать, несмотря на то, что на горизонте уже маячат какие-то неотложные дела. Даже при том, что кормление грудью не вызывает у вас никаких затруднений. Пережитый стресс может привести к застою молока или маститу, а также к сильному продолжительному плачу ребенка, способному сделать несчастными как родителей, так и его самого. Поэтому пусть на ваше настроение в течение дня накладывают отпечаток скорее расслабляющие спокойные дневные прогулки, чем заботы о предстоящих делах. Но два важных события вы не должны пропустить ни в коем случае. Третий профилактический осмотр у педиатра, Ю3, между четвертой и шестой неделей жизни малыша и свой заключительный осмотр у гинеколога. Пора заняться собой. Восстановительный курс лучше начинать между четвертой и шестой неделями после родов, а в случае кесарево сечения между 6 шестой и восьмой. Комплексы гимнастических упражнений, укрепляющих тазовое дно и мышцы живота, предлагают не только акушерки и специалисты по лечебной физкультуре. Многие фитнес-клубы, курсы йоги и центры развития семьи дополняют свои программы спортивными занятиями для молодых матерей. В некоторых местах разрешается приносить с собой ребенка. Пока мамы занимаются гимнастикой, за их детьми присматривает специальная няня. Последний контрольный осмотр у гинеколога. Заключительный осмотр у гинеколога нужно пройти в любом случае. Врач проверит, полностью ли восстановилась матка, зажили ли швы, наложенные на родовые повреждения, и в порядке ли у вас показатели крови и мочи. Кроме того, он возьмет мазок из влагалища для профилактики рака. Если роды прошли не так, как вам хотелось, Здесь вы получаете возможность еще раз обсудить медицинские аспекты и прояснить некоторые вопросы. Расскажите врачу о проблемах с грудным вскармливанием, если таковые возникли. Может быть, он даст вам адрес группы поддержки или поможет установить контакт с консультантом в этой области. Если нет, то поищите помощь через интернет. Предохранение. Также вы можете проконсультироваться у врача и относительно подходящих способов предохранения. И это относится и к кормящим матерям, несмотря на то, что менструации у них начнутся только примерно через 30 недель. Однако наступление новой беременности возможно в любой момент. Хотя менструации и отсутствуют, но овуляцию исключать нельзя. У женщин, которые не кормят грудью, Первые месячные приходят уже через шесть недель после родов. Даже если вы хотите иметь много детей, вашему организму после беременности и родов требуется несколько месяцев отдыха, чтобы обрести свою прежнюю форму. Обсудите с врачом, какой способ предохранения был бы для вас наиболее благоприятным. Таблетки, например, совершенно не годятся для кормящей матери поскольку гормоны попадают в грудное молоко, хотя иногда возможен прием таблеток, содержащих чистый гистоген. Диафрагма или спираль – это более надежная альтернатива. Об этом вы узнаете из таблицы в приложении к этой аудиокниге. Секс после родов Однозначных предписаний относительно того, сколько времени после родов нужно воздерживаться от секса, не существует. Если все наложенные швы благополучно зажили и лохи уже не создают препятствий, то сексу ничто не мешает. Правда, кормящие женщины могут ощущать некоторый временный дискомфорт. Из-за действия гормонов пролактина и окситоцина влагалище часто становится сухим. Помогают специальные смазки, продающиеся в аптеках. Чтобы сквозь все еще расширенную шейку в матку не проникали бактерии, Необходима особенно тщательная гигиена. И это касается и вас, и вашего партнера. Защититься от инфекции и предохраниться от новой беременности помогут презервативы. Подробнее об этом вы узнаете из таблицы в приложении к этой аудиокниге. Первое посещение детской поликлиники. Хорошо ли развивается ребенок? Между четвертой и шестой неделями Должен состояться первый плановый прием у детского врача. Во время этого осмотра основное внимание уделяется развитию органов чувств. Может ли ребенок фиксировать глазами предметы? Демонстрирует ли он реакцию испуга в ответ на громкие шумы? Например, когда игрушка падает на пол. Кроме того, ребенка снова измеряют и взвешивают, чтобы посмотреть, хорошо ли он прибавляет в весе. Врач проверяет, может ли малыш в положении на животе ненадолго отрывать голову от опоры и нормально ли двигаются ножки. Дополнительно делаются УЗИ тазобедренного сустава. Проводится вакцинация. Если ребенок после прививки сильно расплачется, вы можете ненадолго приложить его к груди прямо в приемную врача и таким образом успокоить. Вы должны убедиться, что на момент прививки Ваш малыш совершенно здоров, иначе ему будет трудно справиться с введенными микроорганизмами. При простуде или несколько повышенной температуре лучше перенести вакцинацию на более поздний срок. После прививки внимательно наблюдайте за ребенком в течение двух суток. Тогда вы быстро заметите нежелательные побочные реакции малыша на введенную вакцину. Текст читала. Татьяна Николашина.